Глава 7. Мера Вселенной. Человеческое тело и его геометрия. Геометрия внутри человеческого тела. Легко увидеть, как пять платоновых тел влияют на структурные формы кристаллов и металлов. Металлы также имеют атомные решётки. Довольно просто увидеть геометрические взаимосвязи этих видов молекул. Но когда вы посмотрите на себя или на формирующийся человеческий эмбрион, То гораздо труднее проследить, как такая геометрия может иметь к нам хоть какое-то отношение. Ещё как имеет. В начале своей жизни в матке мы были ничем иным, как геометрическими формами. Фактически все формы жизни деревья, растения, собаки, кошки имеют те же самые геометрические структуры, которые были и в вас, когда вы были микроскопически малы. Сама жизнь и её структурное обеспечение зависит от этих форм. Фактически, все формы жизни есть эти геометрические структуры, но это не столь очевидно на первый взгляд. Важно понимать эти геометрические взаимосвязи не только для того, чтобы левое полушарие мозга могло осознать единство всей жизни, но и по другой причине, чтобы мы могли понять эти электромагнитные структурные образования вокруг нашего тела и начали воссоздавать живое поле меркаба вокруг себя. В начале всего сфера, яйцеклетка. В печатном варианте книги можно найти рисунок яйцеклетки самки морского ежа с кишевшими вокруг неё сперматозоидами. Я в основном буду говорить о человеческих существах и зачатии человека, но в действительности мы рассматриваем все формы жизни, известные на Земле, потому что процесс, иллюстрируемый последующими рисунками, идентичен для каждой известной формы жизни, не только для людей, а для всех. Как известно, форма жизни начинается как сфера. Это самая женская из всех существующих форм. И поэтому есть глубокий смысл в том, что женская особь выбирает эту форму для образования яйцеклетки. Яйцеклетка это абсолютно круглый шар. Другой пример круглой яйцеклетки можно видеть внутри куриного яйца. Если вы вынете желток из сваренного вкрутую яйца, то видите, какой он совершенно круглый. Мы все начинаемся как сферы. Хотелось бы, чтобы вы отметили некоторые простые вещи относительно яйцеклетки. Во-первых, вокруг неё есть мембрана, называемая блестящей оболочкой. Запомните это, потому что я буду вновь и вновь на неё ссылаться. Она имеет отношение к тому, почему древние очерчивали именно два круга вокруг цветка жизни. Внутри мембраны имеется жидкость А внутри неё, точно как в курином яйце, есть другая совершенно круглая сфера, называемая женским протоядром, содержащим 22 плюс одну хромосому, половину хромосом необходимых для создания человеческого тела. Число хромосом меняется в зависимости от формы жизни, и эти хромосомы различны в каждой форме жизни. Внутри блестящей оболочки есть два полярных тельца. Очень скоро я о них расскажу. Число 12. Когда вы в школе изучали биологию человека, вам, вероятно, говорили, что достаточно одного сперматозоида, чтобы произошло зачатие. Согласно журналу Time, это неверно, хотя в большинстве учебников всё ещё говорится об этом. Сейчас стало известно, что пространство вокруг яйцеклетки должно быть максимально насыщено сотнями сперматозоидов, иначе зачатие просто невозможно. Кроме того, из этих сотен сперматозоидов 10-11 или 12 должны соединиться в определённой конфигурации на поверхности, конфигурации, которую всё ещё пытаются понять, что позволяет 11-му, 12-му или 13-ому сперматозоиду проникнуть в яйцеклетку. Один сперматозоид не может проникнуть через мембрану без помощи остальных 10, 11 или 12. Это невозможно за исключением неестественных условий. когда человек управляет зачатием. Этот образ высвечивает то, что вероятно было скрыто в жизни Иисуса Христа. Иисус пришёл сюда на круглый шар под названием Земля, который был заполнен, насыщен людьми. Первое, что он сделал, собрал вместе 12 мужчин и ни одной женщины. Иисус с моей точки зрения не смог бы сделать то, что он сделал, без 12 учеников. Очень редко кто задумывается, почему он собрал вместе этих 12 учеников. Он несомненно должен был их иметь. Если сказанное нами правда, то он мог бы это сделать с 10 или 11, но он избрал 12. Я полагаю, что число сперматозоидов, объединяющихся для проникновения в яйцеклетку одного сперматозоида, определяет пол, и Иисус выбрал 12. Перед приходом Иисуса в Греции, неподалёку от места его служения, люди представляли землю в виде сферы. Сразу после этого они начали видеть землю в виде куба или плоского диска. А 400 лет назад появился Коперник и вернулся к представлению о земле как о сфере. Итак, представление людей о земле менялось от сферы к кубу и обратно к сфере. Точно такой же переход: сфера-куб-сфера. происходит во время зачатия, только гораздо быстрее. Не знаю, верна ли эта аналогия или нет, но она очень похожа на правду. Сперматозоид становится сферой. Так или иначе, маленький сперматозоид проникает через блестящую оболочку с помощью других сперматозоидов, а затем начинает двигаться к женскому протоядру. Первое, что происходит при этом, у сперматозоида отпадает и исчезает хвост. Он просто растворяется. Потом крошечная головка сперматозоида увеличивается и превращается в абсолютно совершенную сферу, являющуюся мужским протаидром. Он становится точно такого же размера, как и женское протаидро. И содержит вторую часть необходимой информации. Я считаю, что слова точно такого же размера очень важны. Далее они входят друг в друга и образуют геометрическую взаимосвязь называемую рыбьим пузырём. Двум сферам невозможно войти друг в друга и полностью совпасть, не образовав рыбий пузырь. Это значит, что точно в этот момент мужское и женское протоядра формируют образ первого движения, первого дня творения, и буквально вся информация о реальности и свет содержится в этой геометрической форме. Это так просто. Этот образ не может быть создан, если два протоядра не имеют одного и того же размера. Думаю, что по этой причине женское протоядро само определяет, какой сперматозоид проникает в неё. Примерно в 1992 году учёные доказали, что определяющим фактором при проникновении сперматозоида является женское протоядро. Оно выбирает один сперматозоид, которому позволяет проникнуть. Точно так же, как каждый в этой комнате проецирует лучи на разную длину в тёмном пространстве или в пустоте, так и каждый маленький сперматозоид имеет вокруг себя отличающуюся по размеру сферу. Яйцеклетка не позволит сперматозоиду войти, если его сфера не имеет такого же размера, что и у неё. Если это верно, ключ хорошо. Если нет, забудьте об этом. Это может объяснить, почему многие люди, мечтающие о детях, не могут их иметь. Этому нет научного объяснения. А приведённое ранее, по крайней мере, может быть одним из таких объяснений. Первая клетка человека. После того, как два протоядра создали рыбй позырь, мужское протоядро продолжает проникать в женское, пока они не станут единым целым. Так появляется человеческая зигота, первая клетка человеческого тела. И так вы начинались как сфера Прежде чем создали знакомое вам человеческое тело, фактически вы были сферой внутри сферы. Следующее, что вам нужно знать, это то, что зигота не меняет размеров в течение первых 9 клеточных делений. Её размер фиксирован, как и размер внешней оболочки. Человеческая зигота примерно в 200 раз больше, чем средний размер клеток тела человека. Настолько велика, что вы можете её увидеть невооружённым глазом. Когда она делится пополам, каждая из дочерних клеток получается размером в половину меньше исходной. Потом эти две клетки делятся на четыре, и каждая клетка в четыре раза меньше размера исходной клетки. Клетки так и продолжают делиться, становясь всё меньше и меньше, пока не поделится 8 раз, и не получится 512, 2 в девятой степени клеток. К этому моменту достигается средний размер клеток тела человека. Когда это произошло, Процесс продолжается в виде митоза, не прямого деления клеток. И делящиеся клетки распространяются за границы первоначальной блестящей оболочки. Итак, вначале рост идёт внутрь, а потом вовне. Когда первоначально идёт внутренний рост, эмбрион как бы пытается понять, как ему расти. После того, как он приходит к пониманию этого, он начинает расти вовне себя. Вся жизнь использует этот процесс. Я применяю тоже осмысление для постижения некоторых геометрических построений, которые вы увидите позже. Образование центральной трубки. После оплодотворения происходит следующее. Маленькие полярные тельца начинают перемещаться внутри блестящей оболочки. Одно идёт вниз и становится южным полюсом, а другое становится северным полюсом. Потом из ниоткуда появляется трубка, проходящая прямо через центр клетки. Потом хромосомы разрываются пополам, и половина их выстраивается вдоль одной стороны трубки, а половина вдоль другой. Это знакомый образ энергетических полей человека. Он очень похож на энергетику взрослого человека. По мере дальнейшего изучения вы увидите, что имеете похожую энергетическую сферу вокруг себя. У вас есть южный и северный полюсы. Это также трубка, проходящая прямо через ваше тело. Половина вас по одну сторону этой трубки, и половина по другую. Итак, эта картина очень похожа на энергетическое поле взрослого человека. Однако человеческое поле намного, намного сложнее, чем это. Но давайте подождём, пока не продвинемся дальше, чтобы увидеть, насколько это истинно. После построения вдоль двух сторон трубки Хромосомы образуют две клетки, по одной с каждой стороны трубки, и каждая клетка содержит 44+2 хромосомы. Важная часть информации появилась в 1992 году. Во многих книгах говорилось, что женская клетка даёт 22+1 хромосому, а мужская даёт 22+1. Это было, по их мнению, неоспоримая истина, и даже не рассматривалась возможность того, что дело обстоит как-то иначе. Но сейчас обнаружено, что это неверно. Женская клетка может дать любое количество. Она может дать 22+1 или все 44+2 или любое промежуточное количество. Эта новая информация полностью изменила мир генетики. Учёные отбросили почти всё, что знали, и начали всё заново. Раньше они зависели от электронных микроскопов, с помощью которых получали фотографии. Теперь у них есть лазерные микроскопы, которые могут снимать фильмы. Поэтому можно наблюдать за тем, что происходит. Они набирают информацию очень быстро. Уверен, они продвинулись намного дальше, чем мы вам показываем. Наука сейчас находится в середине процесса составления карт каждой из 100.000 хромосом ДНК человека. В течение всего нескольких ближайших лет мы узнаем, что представляют собой все до единой хромосомы. И что каждая из них делает? Это означает, что мы сможем проектировать любой вид человеческих существ, какой только сможем представить, создавать любую внешность, интеллект или эмоции, всё, что захотим. Мы станем способны это делать и будем точно знать, что получим. Мы, Бог? Это вопрос, на который надо ответить. Первые 4 клетки образуют тетрайдер На следующем этапе клетки вновь делятся, образуя из двух четыре, как в бинарной последовательности 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Большинство учебников показывает первые четыре клетки в виде квадратика, но это не то, что происходит. На самом деле, они образуют тетраэдр, одно из платоновых тел, а вершина первого тетраэдра направлена или к северному, или к южному полюсу. Тетраэдр получается соединением центров сфер Я думаю, что направление к северу или югу определяет пол ребёнка. Пока этого не открыли, но вероятно, это можно сделать на основании полярности тетрайдера. Если образуется тетрайдер с вершиной, направленной к южному полюсу, к ступням формирующегося плода, пол будет женский. Если он образуется с вершиной, направленной к северному полюсу, в сторону головы, пол будет мужской. Если это верно, можно будет сразу определить пол будущего ребёнка. Впрочем, поскольку это необходимо сделать примерно в течение часа после зачатия, это будет довольно затруднительно. Существует изображение делящейся яйцеклетки мыши под микроскопом. На этой фотографии видно, что она растёт очень быстро, но всё ещё ориентирована по линии северный полюс-южный полюс. За пределами первоначального тетрайдера Начинает образовываться крошечная клеточка. Четвёртая вершина тетраайдера находится в центре большой клетки, сзади. Далее клетки делятся до восьми, образуя один тетраайдер, направленный кверху, и один тетраайдер, направленный книзу. И мы получаем звёздный тетраайдер. Вот и получилось яйцо жизни. Это форма космического творения, помните? Она возникла при втором обороте духа. Все до единой формы жизни, по крайней мере, на Земле, а возможно и везде, должны пройти стадию яйца жизни. Согласно моим ангелам, первые 8 клеток образуют звёздный тетраэдр или куб, в зависимости от того, как вы на него смотрите. Это один из важнейших моментов создания тела. Наука тоже признаёт, что этот конкретный этап развития отличается от любого другого и имеет много уникальных качеств. которые не возникают в другие периоды развития плода. Самое важное качество этих первичных восьми клеток то, что они похожи идентичны. Кажется, между ними вообще нет никакой разницы. Обычно легко отличить одну клетку от другой, но здесь они кажутся все одинаковыми. Исследователи пытались найти разницу, но не смогли. Это похоже на то, как если бы в этой комнате находилось восемь близнецов. одинаковы одетых с одинаковыми причёсками. Учёные обнаружили, что в этот момент можно разделить яйцо пополам посередине куба, с четырьмя клетками в одной части и четырьмя в другой. И тогда можно получить двух идентичных людей или кроликов, или собак, или кого-либо ещё. Клетки способны поделиться ещё раз, создав четыре идентичные формы жизни. Не знаю, смогли ли кто-нибудь продвинуться дальше этого и создать восемь жизненных форм. Ну до четырёх определённо уже дошли. Наша истинная природа лежит в наших первичных восьми клетках. Как сообщили ангелы, эти первичные восемь клеток ближе, чем ваше физическое тело, к тому, кем вы истинно являетесь, ближе к вашей истинной природе. Я знаю, это звучит странно, потому что мы обычно отождествляем себя со своим телом. Но эти восемь клеток ближе к тому, кто мы есть на самом деле. Ангелы говорят, что эти восемь клеток бессмертны по сравнению с вашим телом. Ваше тело полностью обновляется каждые 5-7 лет. Все другие клетки тела умирают в течение 5-7 лет и заменяются новыми, за исключением первичных восьми клеток. Они остаются живыми с момента вашего зачатия и до момента, когда вы умираете и покидаете тело. Все остальные проходят свои циклы жизни, а эти восемь нет. Эти клетки центрированы в точном геометрическом центре вашего тела, то есть немного выше промежности. У женщин промежность расположена между задним проходом и влагалищем. У мужчин она между задним проходом и мошонкой. Это небольшой участок кожи, и хотя там нет физического отверстия, на самом деле там находится энергетическое отверстие. Здесь расположена центральная трубка, которая проходит через ваше тело выходя сверху через коронную чакру на макушке головы. Если посмотреть на новорождённого ребёнка в первые недели его жизни, то можно увидеть, что родничок на его голове пульсирует. Если бы вы осмотрели ребёнка снизу, то в его промежности вы бы увидели такую же пульсацию. Это потому, что ребёнок дышит правильно. Оба конца пульсируют, потому что энергия течёт из двух полюсов, поступая не только сверху вниз, но и снизу вверх. И эти потоки встречаются. Это основа для понимания Меркаба. От точки, где расположены эти первичные восемь клеток, до макушки головы такое же расстояние, как и до подошв ног. А клетки ориентированы так же, как когда они только начали существовать, в форме яйца жизни: север сверху, юг снизу. Если вы заметили на предыдущей иллюстрации, где яйцо жизни ориентировано на север и юг, В центре сзади фактически есть светлая сфера. Это очень отличается от того, когда вы смотрите на них как на шестиугольник, куб. Ведь вы не можете смотреть через шестиугольную структуру. Хочу, чтобы вы отметили эту разницу на будущее, когда мы будем говорить о выполнении медитации для активации Меркаба. В печатном варианте книги можно познакомиться с рисунком двух видов первых 8 клеток. Эти первичные восемь клеток являются ключом, потому что, согласно моим ангелам, мы не растём как стручковая фасоль, становясь длиннее и длиннее. Мы фактически растём радиально по сфере от первичных восьми клеток. Этот принцип доказывает и фотография развивающегося яйца мыши, которая была сделана, как только восемь клеток начали вновь делиться. Это не очень качественная фотография, поскольку такие снимки трудно сделать. клетки делятся очень быстро. Потребовалось снять блестящую оболочку, остановить деление клеток в нужный момент и затем сделать фотографию. Звёздный тетрайдер, куб из 16 клеток, становится пустотелой сферой тором. После разделения на 8 клеток происходит деление на 16 клеток, в результате чего образуется другой куб или звёздный тетрайдер. Это последний раз, когда всё симметрично. когда получается 32 клетки. 16 из них внутри, а 16 снаружи. Если вы возьмёте 16 клеток снаружи и попробуете заполнить пустое пространство для поддержания симметрии, вы поймёте, что это невозможно. Я действительно делал это. Вы закончите тем, что у вас будет два незаполненных промежутка, как бы вы ни старались. Необходимо 18 клеток для того, чтобы была симметрия. Вы спросите, почему При следующем делении получается на 32 клетки больше, но становится ещё хуже. Вы удивляетесь, что же происходит? Что-то раковое. Куда делась вся эта симметрия? Так и должно быть. Начинается превращение в комковое образование. Мы временно становимся таким комком. Но в этой комковатости имеется сознание, далекомо кростягивается, и его нутро начинает выворачиваться наружу, становясь пустотелым шаром. Дойдя до этой стадии, он становится идеальной пустотелой сферой. Затем северный полюс начинает опускаться через всё пространство вовнутрь, двигаясь вниз к южному полюсу, а южный полюс поднимается через это пространство, встречаясь с северным полюсом. На фотографии, приведённой в печатном варианте книги, эмбрион вскрыт, чтобы можно было сделать снимок центральной части. Если бы вы могли видеть его целиком, Он бы выглядел как яблоко с сердцевиной посередине. Потом пустотелая сфера становится тором, сферическим тором, как на фотографии справа. Каждая известная форма жизни проходит через стадию тора. Это образование в форме яблокотора называется морулой. После этого начинается разрастание за пределы блестящей оболочки, и происходит дифференциация клеток. Пустое пространство внутри тора становится лёгкими Северный полюс становится ртом, южный полюс становится анальным отверстием, а все внутренние органы формируются внутри проходящей посередине трубки. Если это лягушка, у неё начинают образовываться лапки, а если лошадь, то отрастает хвостик. У мухи развиваются крылышки, а человеческий эмбрион становится похожим на человека. Но до этой дифференциации мы все похожи на тор. У меня нет доказательств Однако я подозреваю, что именно поэтому библейская традиция говорит, что древом познания добра и зла является яблоня. Мы действительно на одной из стадий очень похожи на яблоко. Развитие форм жизни через платоновое тело. Итак, в крессе мы начинаемся как сфера, яйцеклетка, потом переходим в тетраэдр на стадии четырёх клеток, потом в два взаимопересекающихся тетраэдра. Звёздный трайдер или куб на стадии 8 клеток. Из двух кубов на стадии 16 клеток мы превращаемся снова в сферу, начиная с 32 клеток. А из сферы мы становимся тором на стадии 512 клеток. Сама земля и её магнитное поле также представляют собой тор. Всё это священные формы, которые происходят из первой информационной системы плода жизни, основанной на кубе метатрона. Мы могли бы продолжать говорить об этом, наверное, в течение ещё 7 или 8 месяцев, показывая, как всё больше и больше вещей связано с этими пятью формами, платоновыми телами. Но я думаю, вы уже достаточно понимаете, что я имею в виду. Между прочим, современные математики говорят, что платоновы тела стали известны только около 6000 лет назад. Но это не так. Археологи недавно нашли некоторые прекрасные модели в земле Отлично вырезанные из камня, которым, как оказалось, 20.000 лет. Те волосы этой дикари явно знали больше, чем нам кажется. Роды в воде и дельфины как акушеры. Я хочу сделать краткое отступление от геометрии рождения и рассказать о другом. Один русский по имени Игорь Черковский уже довольно давно занимается родами в воде. Он помог принять по меньшей мере 20.000 родов в воде. Его дочери, одной из первых родившихся под водой, было, я думаю, за 20, когда случилось следующее. Черковский и его команда привезли женщину к Чёрному морю, чтобы принять у неё подводные роды. Они находились там, готовясь к родам, а женщина лежала в воде на глубине около 2 футов, 60 см. Насколько я помню эту историю, приблизились три дельфина, оттолкнули всех и стали всё делать сами. Дельфины делали что-то, что выглядело как сканирование её тела сверху вниз. Нечто такое, что я и сам испытал, и что как-то воздействует на организм человека. Женщина родила почти без боли и страха. Это был необыкновенный опыт. С этого случая родов в воде началась новая практика использования дельфинов в качестве акушеров, что сейчас распространилось по всему миру. Здесь что-то связано с системой эхолокации. которые дельфины направляют на женщину во время родов. По-видимому, это действительно её расслабляет. Дельфины очень избирательно относятся к людям. Это не абсолютное правило, но обычно это так. Если поблизости есть дети, дельфины сначала плывут к детям. Если нет детей, они сначала направляются к женщинам. Если нет женщин, они плывут к мужчинам. А если есть беременная женщина, всем остальным надеяться не на что. Всё внимание дельфинов будет направлено на неё. Этот новый человечек для них превыше всего остального. Дельфины очень волнуются, когда видят рожающую женщину. Дельфины могут делать совершенно удивительные вещи. Дети, родившиеся с акушерами-дельфинами, необычные дети. По крайней мере, в России это так. Из всего, что я пока прочитал, следует, что ни один из таких детей не имеет IQ, показатель интеллектуального развития ниже 150. У них чрезвычайно стабильное эмоциональное тело и очень сильное физическое тело. По-видимому, они превосходят всех остальных в том или ином отношении. Во Франции тоже были подводные роды свыше 20.000. Они проходили в больших резервуарах. В начале, когда там начинали это делать, на столиках раскладывались все инструменты и готовились средства экстренного вмешательства. А врач стоял рядом на случай возникновения проблем. Но долгое время не возникало ни одной проблемы. Прошёл год, а проблем всё не было. Затем ещё год прошёл, наконец произошло 20.000 родов без единого осложнения. Сейчас у них все инструменты и оборудование спрятаны где-то в углу, потому что просто нет никаких проблем. Не знаю, понимают ли они почему, но по какой-то причине, когда женщина находится в воде, Большинство осложнений как бы решаются сами собой. Мне довелось провести какое-то время с женщиной, которая была ассистенткой Черковского в России. Она привезла много фильмов, снятых во время родов. Я видел фильмы о двух разных женщинах-роженицах, которые не только не испытывали боли, но переживали оргазм при родах, долгий, длившийся примерно минут 20 оргазм. Это было одно сплошное удовольствие. Знаю, что так и должно быть. В этом есть смысл, и женщины доказали это. Я также видел российские фильмы, где младенцы и дети 2-3 лет и старше спят на дне плавательных бассейнов. Они буквально спят под водой на дне бассейна и примерно через каждые 10 минут, продолжая спать, всплывают, делают вдох, погружаются обратно и снова опускаются на дно. Дети живут в воде, это их дом. Им дали наименование почти как особому виду. Люди зовут их человека-дельфинами, гоммадольфинус. Они кажутся гибридом между людьми и дельфинами. Вода становится их естественной средой обитания, и они очень развиты. Поэтому я отношусь с огромным уважением к родам в воде, и возможность быть с дельфинами в это время настоящий подарок. Думаю, это здоровая тенденция, что во многих странах разрешён такой новый вид родов. Хотя в США есть большое противодействие этому. В последнее время, впрочем, в США противодействие ослабевает. По всему миру, в Новой Зеландии, Австралии и других местах есть множество центров. И, конечно, чем больше женщины смотрят, как другие женщины рожают без боли, тем сильнее они хотят того же. Геометрические фигуры, окружающие тело Теперь начинаем следующее приключение. Мы уже видели геометрию зачатия. Мы видели, как мы начинались с кубика из восьми клеток, ставших центром нашего тела. Теперь я хочу посмотреть на геометрию за пределами тела. Я хочу объяснить это вам тем же способом, которым мне это объяснили ангелы. Это началось, когда я был в Болдере, штат Колорадо, где-то между 1976 и 1978 годами. Не могу точно сказать. Я жил, в общем, в доме с группой друзей и имел свою комнату. Однажды ночью ко мне пришли ангелы с новым учением для меня. Они показывали мне геометрические фигуры, проецируя сияющие формы в пространстве. Это выглядело как голографические образы, которые появлялись на расстоянии, может быть, 2 м от меня, и я с ними работал оттуда. В моей комнате ангелы показали мне изображение круга и квадрата. Они сказали, что хотят, чтобы я нашёл этот образ в кубе метатрона. Потом они попрощались и ушли, не оставив мне никаких конкретных инструкций, как действовать. После их ухода я решил, что это не будет слишком трудно, потому что они всегда давали мне не слишком сложные задания. Я обычно выполняю их, жду их возвращения, и они мне ещё что-нибудь сдают. Я рассчитывал, что и это не займёт много времени. Но как я понял, Это было не так-то просто. Прошло по меньшей мере 4 месяца, а я всё ещё не нашёл ответа. Как я понимаю, ангелы напрямую вмешались, чтобы помочь мне разобраться с этим. Однажды вечером, часов в 9, я сидел в своей комнате, и весь пол был покрыт рисунками. Я использовал пол в качестве стола, потому что у меня было очень много рисунков. Дверь была закрыта, А я сидел и изучал свои рисунки, пытаясь решить проблему, заданную мне ангелами. Вы не поверите, сколько у меня ушло рисунков, и я пытался обнаружить, где были круг и квадрат в кубе метатрона. В те дни я никому не говорил о том, что делал, не говорил ничего людям очень и очень долго, потому что это был для меня очень личный опыт. Но если честно, никто вообще-то этим и не интересовался. В те времена никто не интересовался геометрией, потому что она тогда не вошла ещё в сознание большинства людей, как сейчас. Масонский ключ в квадратуре круга. Кто-то постучал в дверь. Я открыл дверь своей комнаты и увидел высокого парня. До этого я никогда в жизни его не встречал. Он выглядел каким-то застенчивым и сказал: "Меня послали сюда, чтобы кое-что сказать вам". И я спросил, как его зовут и что ему надо. "Ну хорошо", сказал он. "Меня послали сюда масоны, чтобы рассказать вам о круге и квадрате". Это был шок. Я застыл на месте и просто смотрел на него в течение минуты, пытаясь понять, как это случилось. Потом понял, что мне фактически неважно, как это случилось. Просто это произошло. Я схватил его за руку и сказал: "Заходи". Втащил его в комнату и закрыл дверь. Я сказал: "Если хочешь мне что-то сказать, то я хочу знать, что это". Леон нарисовал картинку. Сначала он нарисовал квадрат, потом окружность вокруг квадрата особым образом, и получился образ, который я видел сияющим в своей комнате. Я подумал: "Ну хорошо". Он поделил квадрат на четыре сектора, потом провёл диагонали из углов через середину к противоположным углам. Потом он провёл диагонали через четыре меньших квадрата. Потом провёл и соединил линиями различные точки. в том числе и на окружности круга, в которых центральная вертикальная линия пересекает его. До этого места у меня не было вопросов, но потом он провёл линию от определённой точки в никуда и обратно к другой точке, и повторил это с парой других точек. Я сказал: "Подожди, этого нет в правилах, которые мне даны. Так нельзя. Там нет ничего". А он ответил: "Всё в порядке, ведь эта линия параллельна этой, а эта линия параллельна этой. Да, сказал я. Это новое правило. У меня раньше его не было. Или всё-таки здесь ничего нет? Параллельные линии? Ну, хорошо, я слушаю. И он стал рассказывать разные интересные вещи. Он сказал, что первый ключ заключается в том, что окружность круга и периметр квадрата равны. О чём я уже говорил вам раньше. Круг и квадрат это тот же образ великой пирамиды и корабля на её вершине, видимый сверху. пропорция фи. Он начал рассказывать о пропорции фи, равной 1,618. Здесь она округлена до трёх цифр после запятой. Пропорция фи это очень простое отношение. Если бы у вас была палка, и вам надо было где-то на ней сделать отметку, то только две точки обозначили бы пропорцию фи. Есть только две точки, в зависимости от того, с какого конца вы отмеряете. Это отношение таково, что если вы разделите длину отрезка от нашей точки до конца большого отрезка на длину от точки до начала и длину всего большого отрезка на длину отрезка от точки до конца отрезка, результат будет один и тот же 1,618. Итак, вы делите больший отрезок на меньший и получаете пропорцию 1,618. Это магическая точка. И хотя в то время, когда это случилось, я в колледже изучал математику, пропорция Фи как-то была вне моего понимания. Я не постиг её. Мне пришлось вернуться назад и пройти всё заново. Этот незнакомец также принёс мне рисунок Леонардо, на котором изображён человек с кругом и квадратом вокруг него, и дал мне дополнительную информацию, о которой я расскажу позже. Я задал ему множество вопросов, И примерно наполовину у него не было ответа. Он просто говорил: "Вот так это происходит, или я не знаю. Мы этого не знаем". Хотя не могу утверждать с уверенностью, но подозреваю, что масоны утратили большую часть своей информации. Думаю, что когда-то у них были блестящие знания, подобные тем, какие были у египтян, но в эти отрасли знания пришли в упадок. Перед уходом он сделал набросок внизу своей схемы с квадратом и чем-то правом глазом. Не могу сказать, что это глаз Гора, потому что не знаю точно, кто это. И после этого ушёл. С тех пор я его не видел и даже не знаю его имени. Применяя ключ куба Метатрона. Этот человек, посланный масонами, не ответил конкретно на вопрос, как круг и квадрат вписываются в куб Метатрона. По правде говоря, я не думаю, что он когда-либо видел куб метатрона. Но что-то из сказанного им пробудило во мне нечто, позволившее мне понять, что это было. Сразу после его ухода я знал ответ. Как вы знаете, куб метатрона это фактически трёхмерный объект, а не плоский. А в трёхмерном изображении куб метатрона выглядит как трёхмерное изображение куба в кубе. Если потом его повернуть до получения нужного изображения, то получится его квадратный аспект. На этой стадии вы можете отбросить внешний аспект. Всё, что вам нужно это первичные восемь клеток. Вокруг этих восьми клеток уже есть сфера, блестящая оболочка. Клетки расположены в форме куба, поэтому, если вы нарисуете вокруг него круг и прямые линии, то получите образ круга и квадрата, показанные мне ангелами. Я был счастлив два концентрических круга сферы но затем я рассчитал периметр квадрата и окружность круга и они не были равны долгое время я чувствовал себя подавленным потому что считал что не нашёл ответа примерно через 3 года я понял что нашёл ответ но не понял его в сакральной геометрии если вы находите что либо что кажется неправильным или разрушает идею которую вы пытаетесь сформулировать вам следует идти глубже Потому что нередко в таких случаях вы просто пока не видите всей картины в целом. Я обнаружил то, что связано с толщиной блестящей оболочки. Она имеет внутреннюю и внешнюю поверхности. У каждой мембраны есть внешняя и внутренняя поверхности, и когда вы берёте в расчёт внешнюю поверхность блестящей оболочки, то получается отношение почти равное пропорции фи. Величина отклонения это фактически часть уравнения. Позже вы поймёте, что это значит. Вот почему вокруг цветка жизни две линии: внутренняя и наружная окружности блестящей оболочки. В дальнейшем, всякий раз, когда вы увидите четыре круга в квадрате, мы будем вести речь о яйце жизни в восьми первичных клетках. Просто примите, что это так. Итак, на рисунке я изобразил все масонские линии, чтобы увидеть, куда они ведут. И что получается, если сравнить рисунок масонов с восемью клетками? В центре рисунка, на мой взгляд, не появилось ничего особенного, хотя я подозревал, что какое-то отношение к этому месту имеет окружность, которую можно вписать между четырёх сфер. Но я обнаружил, что углы квадрата, фактически куба, точно задают центры внешнего слоя клеток в пределении на 16 клеток. Это было интересное наблюдение, поэтому я начал прорисовывать дальше. чтобы увидеть, что это означает. Ангелы явно хотели, чтобы я шёл дальше этим путём. Но я и понятия не имел, куда он ведёт. Изучение канона Леонардо да Винчи. Я решил поглубже разобраться в рисунке Леонардо, знаменитом ветрувианском человеке. Я ведь специализировался на искусстве, и поэтому изучал многие работы Леонардо. Но до недавнего времени не осознавал, как много произведений искусства он создал. Этот рисунок, вероятно, стал одной из его известнейших работ. Он, возможно, даже более важен для нас, чем Мона Лиза или какая-либо другая из его знаменитых работ. Такого рода рисунок, стандартизирующий что-либо, в данном случае человека, называется каноном. Здесь канон человека. Первое, что меня поразило в этом рисунке, Это то, как удивительно мы на него настроены. Мы знаем, что в нём есть что-то важное. Наверное, мы не знаем точно, что это, но всё же в этом рисунке содержится громадное количество информации о нас. Впрочем, как оказывается, фактически это не о нас. Это о том, кем мы были, а не о том, кто мы есть сейчас. Начиная этот анализ, обратите внимание, что поверх рук и тела, поперёк груди и поверх ног и шеи проведены линии. Ещё ряд линий нанесён на голове. Обратите внимание, что ступни изображены под углом как 90, так и 45°. Градусов. Это важный момент. Также отметьте, что если вы стоите с прямыми вытянутыми руками и прямыми ногами, то вокруг вашего тела образуется квадрат или куб, как на рисунке Леонардо. Центр квадрата расположен точно там же, где находятся первичные восемь клеток, являющиеся также и квадратом, и кубом. в центре вашего тела. Заметьте маленький куб вокруг первичных клеток и большой куб вокруг взрослого тела. Когда вы стоите с вытянутыми руками, как у человека на рисунке Леонардо, есть разница между высотой и шириной вашего квадрата. По результатам замеров, проведённых для 100 или более человек, компьютеры показали, что существует разница в 1/10000 дюйма между шириной ваших вытянутых рук и вашим ростом. И хотя долгое время я не мог понять, почему существует эта разница, я думаю, что сейчас я знаю это. Она имеет отношение к ряду Фибоначчи, на котором основана жизнь. Скоро вы увидите это. Если вы расставите ноги и вытянете руки вверх, как показано на известном изображении Ветрувианского человека, то ваше тело окажется вписанным в совершенную окружность или сферу, а её центр будет расположен точно в пупке. Когда вы это сделаете, то окружности и квадрат будут касаться друг друга точно в нижней точке. Если переместить центр окружности вниз к центру квадрата, окружности и квадрат совмстятся так же, как на масонском рисунке. И на рисунке, изображающем военный корабль на вершине великой пирамиды. Это главный секрет жизни. На рисунке Леонардо длина вытянутой ладони от линии запястья до кончика среднего пальца равна расстоянию от макушки головы до верхней точки круга, когда центры расположены на одной линии. Эта же длина равна расстоянию между пупком и центром квадрата. Итак, когда вы совмещаете центры, всё совпадает. Пропорция фи в теле человека. Когда я это обнаружил, то подумал: по-видимому, эти геометрические формы существуют у нас как снаружи тела, так и внутри него. Из того, что говорили мне Ангела, мне особенно запомнилось то, Что человеческое тело является мерой вселенной, и что абсолютно всё во вселенной может быть измерено и найдено в наших телах и энергетических полях вокруг них. Поскольку пропорция Фи казалась таким важным аспектом для масона, и поскольку он всё время говорил о ней, мне захотелось понять, как она проявляется в человеческом теле. Я обнаружил её, и, конечно, её обнаружили и другие люди. Поймите, что квадрат это квадрат вокруг тела человека, как на рисунке Леонардо, и что линия, разделяющая квадрат пополам, это центральная линия человеческого тела. Также обратите внимание на то, что линия диагонали это не только диагональ половины квадрата, но также и радиус окружности. Теперь, если вы интересуетесь математикой, посмотрите на рисунок, приведённый в печатном варианте книги, который доказывает, что пропорция фи обнаруживается в геометрических энергетических полях вокруг тела, по крайней мере, в этом одном отношении. Существуют и многие, многие другие пропорции фи внутри и вокруг нашего тела. Как видите, число фи равно 1/2 5/2. Если вы заложите это в свой компьютер, то увидите, трансцендентное число фи будет бесконечно продолжаться, пока у компьютера не закончится память. Я знаю, что большинство из вас этим не заинтересуются, но я дал эту информацию для избранных. Между прочим, хочу вам ещё кое-что подбросить. Изучая сакральную геометрию, вы увидите, что диагонали это один из важных ключей для извлечения информации из ваших фигур. В дополнение к теням, превращающимся из двух в трёхмерные, к сравнению мужского и женского аспектов и так далее. Это всегда работает. По-моему, Будда просил своих учеников созерцать свой пупок. Неважно, кто это был, но когда я занялся этим, я стал понимать, что в пупке заключено больше того, что видится глазу. Потом мне попалась книга по медицине, авторы которой должно быть прислушивались к Будде, потому что они провели огромное количество исследований пупка. Как показывает геометрия, пупок в идеале находится в точке, соответствующей пропорции Фи. между макушкой головы и подошвой ног. На это указывает большинство книг. Авторы установили, что у новорождённого ребёнка пупок расположен точно в геометрическом центре тела. С этого начинают как мальчики, так и девочки. Но по мере их роста пупок начинает перемещаться к голове. Он движется к пропорции фи, потом ещё выше. Потом возвращается вниз, пониже пропорции фи, несколько меняя положение в годы формирования тела. Не знаю, какие это годы, но эти движения и изменения местоположения происходят в особые периоды. Он никогда не останавливается в точном значении фи у мужчины или женщин. Но если я не ошибаюсь, пупок у попок мужчин останавливается немного выше пропорции фи, а у женщин чуть ниже. Если вы усредните мужские и женские точки, то получите точную пропорцию фи. Поэтому, хотя Леонардо и изобразил мужчину, Предполагается, что здесь выдержана пропорция фи, чего по законам природы не было бы. Да Винчи вычислил, что если нарисовать квадрат вокруг тела, потом провести диагональ от ступней до кончиков вытянутых пальцев, а затем провести параллельную горизонтальную линию, вторую из этих параллельных линий от пупка к стороне квадрата, то эта горизонтальная линия пересечёт диагональ точно в пропорции фи. Как и вертикальную линию от головы до ступней, Если считать, что пупок находится в той совершенной точке, они слегка выше для женщин или чуть ниже для мужчин, то это значит, что тело человека поделено в пропорции фи от макушки до ступней, о чём было сказано ранее. Если бы эти линии были единственными, где в человеческом теле имеется пропорция фи, это вероятно было бы только интересным фактом. На самом деле, пропорция фи обнаруживается в тысячах мест по всему телу, и это не просто совпадение. Вот некоторые явные места в теле человека, где обнаруживается пропорция фи. Длина каждой фаланги пальца находится в пропорции фи к следующей фаланге. Та же пропорция отмечается для всех ваших пальцев рук и ног. Это несколько необычное отношение, потому что один палец длиннее другого, что кажется некой произвольностью. Но это не произвольность. Её нет нигде в человеческом теле. Расстояние между определёнными точками на пальцах находится между собою в отношении фи, как и длина фаланги. Если соотнести длину предплечья с длиной ладони, то получится пропорция фи, как и длина плеча относится к длине предплечья. Или отнести длину голени к длине стопы и длину ребра к длине голени и так далее. Пропорция фи обнаруживается во всей скелетной системе. Она обычно отмечается в тех местах, где что-то сгибается или меняет направление. Она также обнаруживается в отношении размеров одних частей тела к другим. Изучая это, всё время удивляешься. Существуют рисунки, которые наглядным образом доказывают наличие целого каскада пропорции фи в человеческом теле. Например, рисунок пропорции фи в статуе Каппеноса Дерифора, взят из книги Сила пределов Дордидоцы, The Power of Limits by Dordidotsy. Очень рекомендую вам эту книгу. Обратите внимание, что у этого мужчины линию для пупка автор провёл слегка выше того, где находится настоящая пропорция фи. Он об этом знал, но мало кто из других авторов, чьи книги я читал, понимает это. Хочу поговорить о греческой скульптуре. Греки хорошо понимали пропорцию фи, так же как египтяне и многие-многие другие древние народы. Когда они создавали произведения искусства подобные этому, Они фактически одновременно использовали оба полушария мозга. Они применяли левое полушарие для очень тщательного измерения всего. Я хочу сказать, действительно точного измерения, а не приблизительного. Они проводили измерения, чтобы убедиться в том, что математически всё точно соответствует пропорции фи. А чтобы делать это настолько художественно, насколько и они этого хотели, они использовали также правое полушарие. Они могли придать лицу любое выражение или создать статую, выражающую любое чувство. Греки творили, соединяя левое и правое полушария. Когда римляне одержали верх над Грецией, они абсолютно ничего не знали о сакральной геометрии. Они видели невероятно высокое греческое искусство и пытались подражать ему. Но если вы сравните греческое и римское искусство после завоевания Греции, Торимское искусство выглядит как любительское. И хотя римские художники были действительно искусны в том, что делали, они просто не знали, что необходимо было измерять всё. Требовалось именно это совершенство, чтобы тело выглядело настоящим. Пропорция Фи во всех известных органических структурах. Математика пропорции Фи проходит не только через человеческую жизнь, Но и через весь спектр известных органических структур. Её можно обнаружить у бабочек-иристекос, где любой участок хвоста содержит пропорцию фи. Длины частей тела стрекозы находятся в пропорции фи. Автор иллюстрации, приведённой в печатном варианте книги, сосредоточил внимание на одном участке. Но вы можете посмотреть на каждый маленький изгиб, на длину и ширину крыльев, размер головы, сравнивая её ширину и длину. Рассмотрите всё. Можно продолжать и продолжать. И во всём, на что бы вы ни посмотрели, вы найдёте пропорцию фи. Посмотрите на скелет лягушки, и вы увидите, что все её единые кости находятся в пропорциях фи, в точности, как в человеческом теле. Рыбы, я считаю, просто невероятные создания, потому что на первый взгляд совершенно не похоже, что они имеют хоть что-нибудь связанное с пропорцией фи. ведь среди них существует такое разнообразие. Но если исследовать их, то в каждом виде рыб тоже есть пропорция фи. Вы найдёте и другую универсальную меру, о которой я говорил раньше. Это 7 см 23 мм, длина волны Вселенной. Можно обнаружить эту длину волны по всему телу, например, расстояние между вашими глазами. Но пропорция фи встречается гораздо чаще, чем что-то другое. Измерив что-то одно у любого вида живых организмов, можно получить все другие размеры этого организма, следующие в пропорции фи. Говоря другими словами, есть только определённые возможности встроения тела человека. Если установлены размеры одной части тела, то они определяют размеры следующей части и так далее. Скоро я вам покажу египетское сооружение, которую Люсида Любец реконструировала просто замерив кусочек его обломка. Вот как она это сделала. Когда она узнала размеры первого куска, она поняла, что каждая последующая форма будет находиться в пропорции фи к предыдущей. Пропорции фи заложены в архитектуру японских пагод. Это и иллюстрирует другой аспект творчества, на котором я хочу остановиться. Когда проектировали и возводили эту пагоду, Японцы наверняка тщательно планировали все до единого расстояния и скрупулёзно примеряли положение каждого следующего элемента вплоть до маленького шарика на самой верхушке, чтобы всё это обеспечивало нужные взаимосвязи. Я уверен, что в этой багоде даже размеры дверей, окон и вполне возможно мельчайших деталей основаны на пропорции Фи или других законах сакральной геометрии. В других стилях классической архитектуры в мире использовали те же принципы. Парфенон в Греции выглядит совершенно иначе, чем эта японская пагода, но воплощает ту же математику. А великая пирамида выглядит совсем не так, как каждое из этих двух зданий, но и она воплощает ту же математику. Я говорю о том, что ваше левое полушарие может понимать и применять эту математику, и это совсем не мешает творчеству. Это может даже способствовать ему. Золотосечённые прямоугольники и спирали вокруг тела. Ещё одна сакральная форма в нашей жизни это спираль. Вы можете спросить, откуда она взялась? Мы живём в спирали, в галактике, имеющей спиралевидные рукава. Вы используете спирали, слушая звуки вокруг себя, ведь орган слуха в ваших ушах имеет форму спирали. Спирали есть во всей природе. Чем больше вы смотрите, тем больше их находите. Спирали можно обнаружить в сосновых шишках, в подсолнухах, рогах некоторых животных, включая и оленье, в морских раковинах и многих растениях. Если вы поставите открытую ладонь вертикально перед собой, направив большой палец к лицу, и начиная с мизинца, станете сжимать пальцы в кулак, посмотрите, какое получится движение. Пальцы следуют спирали Фибоначчи. Как вы увидите, это особая спираль. Откуда происходят спирали? Они должны происходить из динамики первичной системы цветка жизни. Давайте вернёмся к телу человека, к тому же рисунку, где мы вывели пропорцию фи. Если вы возьмёте диагональ, уложите её на плоскости и закончите прямоугольник, образованный этим новым удлинением, то получите прямоугольник золотого сечения, и источник спирали золотого сечения. Внешний прямоугольник на таком рисунке называется прямоугольником золотого сечения. Или для краткости золотосечённым. Для получения ещё одного золотосечённого прямоугольника всё, что вам надо сделать, это замерить меньшую сторону прямоугольника и отложить её длину вдоль большей стороны, создав квадрат с равными сторонами. Оставшаяся часть это ещё один прямоугольник золотого сечения. Потом снова возьмите меньший отрезок и отложите его длину вдоль большего отрезка, чтобы получить другой квадрат. А оставшаяся часть снова будет золотосечённым прямоугольником. Так можно продолжать без конца. Обратите внимание, что каждый вновь образованный прямоугольник повёрнут на 90°. Градусов. Если вы проведёте диагонали в каждом прямоугольнике, их пересечение укажет точный центр образуемой ими спирали. Можно увидеть, как диагональ становится ключом к новой информации. Есть и другие виды спиралей, но золотосечённая спираль играет главенствующую роль. Мужские и женские спирали. Через прямоугольник золотого сечения движутся два вида энергии. Одна энергия это диагонали, пересекающие квадраты под углом 90 градусов и показанные жирными линиями. Это мужская энергия. Женская энергия это плавная кривая линия, загибающаяся в сторону центра. Она показана более тонкой линией. Итак, у вас есть женская логарифмическая спираль золотого сечения и мужская спираль из отрезков прямых линий, отложенных с учётом отношения фи и повёрнутых друг к другу под углом 90°. Градусов. В значительной части работы, которую я вам представлю, мы будем рассматривать мужской аспект. Но вам следует помнить и о присутствии аспекта женского. В некоторых книгах сказано, что если вы проведёте горизонтальную линию через пупок ветрувианского человека на рисунке Леонардо да Винчи, то оставшаяся нижняя часть является прямоугольником золотого сечения. А если провести линию из верхнего угла большего квадрата к средней точке его стоп, центру противоположной стороны квадрата, то полудиагональ пройдёт точно через центр спирали золотого сечения, как показано на рисунке. Вы можете прорисовать спираль в последовательно уменьшающихся прямоугольниках, как мы это делали несколькими минутами ранее. Я прочитал несколько книг об этом и полагаю, что это почти правда. Но происходит ещё кое-что значительное, что важно для понимания, если кто-то действительно хочет познать мать природу. Я, собственно, убеждён, что не существует золотосечённых прямоугольников или спиралей, если только они не созданы искусственно. Природа не использует прямоугольники и спирали золотого сечения. Она не знает, как это делать. Причина, по которой природа не знает этого, состоит в том, что спираль золотого сечения буквально бесконечно уходит вовнутрь. Может быть, это трудно доказать карандашом на листе бумаги, но теоретически спираль продолжается и продолжается бесконечно. Она также бесконечно продолжается и наружу. потому что вы можете взять больший отрезок любого прямоугольника золотого сечения, начертить квадрат, получить больший золотосечённый прямоугольник и так продолжать до бесконечности. Таким образом, прямоугольники золотого сечения не имеют ни начала, ни конца. Они уходят вовнутрь и наружу бесконечно. Это проблема для матери природы. Жизнь не знает, как поступать с тем, что не имеет начала и конца. Мы можем как-то разобраться с тем, что не имеет конца, но о том, что не имеет начала, трудно даже подумать. Просто задумайтесь, что-то не имеющее начала. Нам это трудно, потому что мы геометрические существа, а геометрия имеет центры, начало. Поскольку жизнь не знает, как с этим быть, она прибегла к хитрости. Она подыскала другую спираль для творения. Жизнь вычислила математическую систему который-то хорошо всё аппроксимирует, что вы вряд ли скажете, где разница. В книгах сказано, что спираль на рисунке Леонардо спираль золотого сечения, что, как я сказал, не может быть правдой. Кроме того, здесь не только одна небольшая спираль, вокруг тела вращаются восемь спиралей, по одной для каждого золотосечённого прямоугольника, соединённые с восьмью возможными полудиагоналями тела. Соответственно, можно насчитать восемь диагоналей, пересекающих тело человека. На рисунке, находящемся в печатном варианте книги, показаны восемь спиралей с восемью центрами, расположенными вокруг центра тела, с той же структурой и центром, что и первичные восемь клеток внутри тела. Леонардо нарисовал маленькие линии, создающие решётку вокруг. 4 квадрата в центре и 8 квадратов окружающих их. Эти внешние 8 квадратов оказались там, где 8 полудиагоналей пересекают тело, и где начинаются 8 спиралей. Итак, у нас есть 8 мест вокруг тела и центральная группа из 4 квадратов посередине, точным центром которых являются первичные 8 клеток. Жизнь удивительна, не так ли? Когда я это заметил на рисунке Леонардо, я подумал, что в такой взаимосвязи должно быть что-то важное. но когда я понял, что в природе не бывает таких вещей, как золотое сечённый прямоугольник или спираль, я стал подозревать, что эти спирали, вероятно, были несколько другими. Именно так и оказалось. Они немного другие. Оказывается, по своей природе это спирали Фибоначчи, которые мы будем исследовать в следующей главе. Понимание разницы между золотосечёнными спиралями и спиралями Фибоначчи может показаться неуместным до тех пор, Как перед нами не развернётся более масштабная картина природы, открывающая нечто поразительное об этой взаимосвязи. Не зная этой разницы, вообще невозможно понять, почему на земле были созданы 83.000 сакральных мест и какова их цель.